Глава пятая. Море крови и горы трупов. Собственный корреспондент Феофант Правдивый, псевдоним, сообщил, как непосредственный участник побоища в близлежащем к нам городе Никифоров, что количество трупов смогли уточнить только по высчитыванию оторванных голов, коих насчитали более полуста. Царство в панике. Жители массово скупают соль и спички в купеческих лавках, заготавливая личные схроны в окрестных лесах. Куда смотрит правительство? Товарищеская компания «Сократ и Компани» готова предоставить надежные хранилища для всей семьи по доступным ценам. Возможен кредит. Вестник Града Кащеева Вот что меня еще радовало этим летом. Так это мелкое бытовое колдунство дворца. Спали мы при открытых окнах и ни одного комара, представляете? Зато звуки в комнату проникали отлично. Часа в три ночи я проснулся от дикого рева наших мамонтов, пасшихся за стеной. Наш шалык! Вскочил я с кровати и кинулся к окну. На барбекю нафиг! Сегодня же велю! О! Что там, Федь? Высунула Варя носик из-под одеяла. А там явно происходило что-то неладное. В районе крепостной стены мелькали огоньки факелов, смутные тени. Ничего не разобрать, но далекие крики и трубный рев Мишки и Зорьки указывали на нечто из ряда вон выходящее. «Я скоро!» – кинулся я за джинсами и майкой и рванул в коридор. Уже на подходе к канцелярии я столкнулся с Михалычем. «Что там, деда?» «Не знаю, внучек. Шмат разум с тобой?» «Конечно! Давай, поближе становись, сейчас перенесемся». «Стой! Бесов прихватим!» «Верно! Аристофан! Со всей бандой на выход! Живо!» «У меня отряд, босс!» – высунулась заспанная голова из казармы. «Переместились мы к воротам, со стороны города, конечно». Ворота были распахнуты, и сквозь них наружу волной неслись скелеты, сбегавшиеся со всего периметра. Криков было немного, света тоже минимум, и понять, что происходит, не было никакой возможности. Несколько мужиков с факелами суетились и с этой, и с той стороны стены. Но мне были видны только тени и смутные силуэты. Такие, невысокие силуэты. И с ушами! «Эльфы!» – заорал я. «Да хрен там!» – откликнулся дед, хищно проводя пальцем по лезвию своего топорика. «Ты куда это собрался, деда?» «А вот и погляжу, что там за эльфы!» И Михалыч тенью скользнул за ворота. «Аристофан! Прикрой Михалыча!» – крикнул я и сам двинулся к воротам, но меня тут же отвлек топот сзади. «Колымдай!» Тоже, видимо, с кровати, в исподнем, но с саблей на перевязи и своими любимыми ножиками на поясе спрыгнул с Максимилиана. Что тут? Да фиг его, напал, похоже, кто-то. Колымдай лихо свистнул, и к нам моментально подскочил десяток скелетов. Вот этого, указал пальцем на меня Колымдай, беречь, как царя батюшку, за стену не пускать. Ну ты чего? Обиженно заорал я, но круг скелетов уже замкнулся, отрезая мне путь. Спорить с этими костлявыми бесполезно, я знаю, уж поверьте. Колымдай, часть скелетов на охрану верни, а то сбежались сюда со всего периметра, а вдруг оттуда на нас кинутся. Генерал Аншеф только отмахнулся, мол, не учи ученого, и рванул в ворота в самой гуще скелетов. Мне ничего не оставалось, как только наблюдать за происходящим. «Давайте хоть на стену заберемся!» – крикнул я скелетом. «Ага!» – мог бы и стене этой самой крикнуть. Тот же результат. Я привстал на цыпочки, стараясь разглядеть хоть что-нибудь, и разглядел. Наших мамонтов. Мишка – его сразу можно было отличить от зорьки из-за роста – медленно шел, невдалеки от ворот, и, наклонив массивную голову, равномерно мотал ею из стороны в сторону, сбивая могучими бивнями какие-то мелкие фигурки. Верещали они классно и разлетались в стороны тоже красиво. Жаль только темно, плохо видно. А Зорька применила другую тактику. Она вдруг вставала на дыбы и через секунду, покачавшись на задних ногах, тяжело опускалась передними на землю. Звуки при этом были очень впечатляющие. Бум-хлюб, бум-хлюб. Ну и отлично. Меньше возни с похоронами будет. Просто присыплем окровавленные сплющенные лепешки пылью и хватит. Сзади снова раздался шум. Развернувшись, я увидел целую толпу горожан, бежавших к воротам с факелами. Мужики почти поголовно были в исподнем, но каждый второй держал в руке факел, и абсолютно у всех были топоры, копья или сабли. Что тут? «Куда нам?» – крикнул, подбегая Иван Бетюк. «За ворота не лезьте!» – приказал я. «Охраняйте их на случай прорыва!» Иван крикнул, и толпа, тут же разделившись на два потока, хлынула к стене, занимая позиции по обеим сторонам ворот. Но, в общем-то, все было уже кончено. Крики стихли, а если еще кто-нибудь и прохаживался матерком, то это уже по запарке, остывая от ночного боя. «Деда!» – заорал я. «Ты где? Аристофан! Живой?» «Все живы, Федор Васильевич!» – устало сказал Колымдай, внезапно появляясь из темноты и кивая скелетом. «Молодцы! Разойтись по своим местам!» «Что там было?» «Эльфы, босс!» – вынырнул из тьмы Аристофан. «А реально ушастые гады!» «А Михалыч где?» Тот -то явоночек!» Вот паразиты, ни одного живым взять не удалось. Как генерал наш со скелетами навалился на них, так и гады сразу в землю поныряли, будто сгинули. — Аристофан, скажи своим бандитам, пусть пару трупов вражеских поцелея притащат, предъявим царю-батюшке для опознания. — Бойцы у меня, босс, — привычно проворчал он, — а трупаков тоже нет. — С прихватили, — подтвердил дед. «Блин! Опять их не рассмотрели, снова гадать придется!» «Рассмотрели, внучек! Я этих гадов хорошо рассмотрел!» Дед стер по рубахи кровь с топора. «Гоблины, ента!» «Кто?» «Гоблины!» «Какие еще гоблины? Вы чего?» «Зеленые, босс!» — кивнул Аристофан с ушами. «Я на них еще давно насмотрелся, внучек!» — хмыкнул дед. — На Оловянных островах, ну, в Англиях, если по-твоему. Бела у меня там в молодости были, и как-то занесло меня с ребятками в одно... Короче, гоблины ента. уж поверь. — Эльфы, эльфы! — передразнил царь-батюшка неизвестно кого и довольно потянулся в кресле. — Я ж говорил! — А почему пленных не взяли? Кому башку за это снести? «Федьке!» – указали на меня пальцами Михалыч, Колымдай, Аристофан и даже Маша, которая и клыка вампирского на поле боя не показала. «Моя вина!» – заорал я, стукнув кулаком себя по груди и тихо охнув от боли. «Ась!» – Кощей удивленно глянул на меня. «Я рухнул на колени перед столом!» «Руби, царь-батюшка, за все мои перегрешения, за службу нерадивую, за аморальный образ жизни, за полную профнепригодность!» «Ты чего это?» – опешил царь-батюшка. «Чего, чего?» – я поднялся на ноги и отряхнул пыль с коленей. «А того, как я вам пленных добуду, если меня скелеты за руки и за ноги держали и за ворота не пускали?» «Молодцы!» – кивнул Кащи. «Тоже мне вояка!» «Когда ты только, Федька, уразумеешь, что я тебя на службу не сабелькой махать взял, а головой думать!» «Ну и нечего тогда на меня вину валить!» «А на кого ж?» – удивился Кощей. «На тебе общее руководство, ты за все и в ответе!» «Общее руководство на вас, ваше величество!» – ехидно поправил я. «Вас и казнить надо!» «Сейчас обоим подзатыльников надаю», – спокойно предупредил дед, – нашли время виноватых искать. «А можно я дам, дедушка?» – оживился Аристофан и, тут же ойкнув, едва увернулся от подсвечника, запущенного в него костлявой рукой царя-батюшки. Я же ограничился демонстрацией бесу могучего стат секретарского кулака. «Уверен, Михалыч», – перешел на серьезный тон Кощей. Гоблины кивнул дед, даже не сумлевайся. «Чуть легче», — кивнул Кощей. «Хотя все равно ничего не понятно. Вот что канцелярия. Я пойду по этим зеленым в библиотеке пороюсь. А вы кровь из носу, но пленного мне добудьте. Понятно?» «Ага, ваше величество», — вздохнул я. «Чего ж тут непонятного?» Марселина! Глянул на Машу царь-батюшка. Что про этих гоблинов слышала? На уровне баллад и преданий, монсеньор, пожала плечами она. Зеленые уродливые коротышки с длинными ушами, отменные пакостники и вредители, обитают в основном в северных странах. И какая же сволочь их к нам направила? Не в курсе, монсеньор. Риторический вопрос был, расслабься. «Да я и не напрягаюсь, государь!» – улыбнулась Маша. «А вы у нового Легранпир Лиховида не интересовались об этих маленьких чудовищах?» «Какого-какого Лиховида?» – вытаращил глаза на Машу Аристофан. «Старенького!» – отмахнулась вампирша. «Сейчас как раз и спрошу», – поднялся царь-батюшка. «Он постоянно в моей библиотеке ошивается». «Расскажите потом, если что про них нароете, Ваше Величество!» – попросил я. «Работайте давайте!» – величественно махнул рукой царь-батюшка. «Ну, чего стоите?» Я сидел за столом в канцелярии и грустно смотрел на миску с оладиками. «Ну, некуда уже! Но хочется! Вот жизнь!» В коридоре раздался цокот по гранитному полу. Я уже научился отличать шаги скелетов от бесов, и сейчас скакал бес. Опять дела, опять заботы, ни минуты покоя. «Ну, кого еще там принесло?» – крикнул я в ответ на стук в дверь. «Открыто!» «Федор Васильевич!» На пороге застыл мелкий бес, склонившись в поклоне. «Господин губернатор, нижайше просят спуститься на центральную площадь!» «И чего опять случилось?» Бес замотал рожками. Все в порядке, просто народ просит кого из начальства милость оказать своим явлением. «Явлением», — передразнил я, — «привидения являются, еще ангелы с поручениями». «Белочка с перепою», — подобострастно подсказал бес. И умный какой, хочешь оладик? Михалыч, выдай гонцо оладиков». «Куда побежал?» «Ну, не хочешь, мне больше достанется». Я тоскливо посмотрел на миску и поднялся. «Деда, я к Ивану спущусь. Опять что-то там случилось!» «Скелета в сотню прихвати!» – хихикнул дед. «Вдруг снова бунтовать вздумали!» Со стороны это и правда смахивало на бунт. Я остановился наверху лестницы и оглядел площадь передо мной. По краям все в порядке. Народ суетился, бежал куда-то по своим делам. Хорошая, рабочая такая обстановка. А вот в центре кучкуется толпа мужиков. Да хорошая такая толпа, под тысячу голов, не меньше. Я начал спускаться вниз, но остановившись для лучшего обзора на последних ступенях, заорал. «Иван! Губернатор твою ж! Эй!» Битюг, растолкав мужиков, быстро подобрался ко мне и, став ступенькой ниже, поклонился. «Батюшка-секретарь!» Он самый, своей собственной, светлоликой персоной. Что случилось?» «Мужики волнуются», – вздохнул Иван. «Да ты что! А я думал, работают. Еще смотрю и удивляюсь. Что же это за занятие такое на пользу государства они себе нашли? Ну, чего?» «Требуют ополчения создать», – рубанул губернатор. после ночи-то?» «О как! И кого воевать собираются?» «А кого скажешь, батюшка?» Иван помедлил и добавил шепотом. «Федор Васильевич, разве плохо?» «Мужики!» – заорал я, не отвечая Ивану. «Народ! Правда, что ли, в ополчение проситесь?» «Ну а то, правда! А че б мы тогда сюда приперлись? а «А вам-то оно зачем?» Ответом мне стали недоуменные взгляды, а кое-кто полез рукой в волосы. Надеюсь, в национальном жесте раздумья, а не пальцем у виска крутить. «А мы тоже хотим нашу землю защищать!» — крикнул Иван, нарушая неловкое молчание. «Да, народ!» «Ага! Пусть всех убьем!» «Веди батюшка на ворога!» «Тихо, тихо!» Я поднял руки, успокаивая толпу. «Молодцы! За землю свою, за род, за веру, за детишек малых!» «О-во!» поддержала меня толпа. «Правильно! А «Да, ен-то он важность показать, положено так у господ!» «Ну и славно!» – продолжил я, стараясь не обращать внимания на ехидные реплики. «Предложение принимается, всем спасибо, можете расходиться по рабочим местам!» Чего? хором спросила площадь. «Я говорю!» – снова заорал я. «Молодцы вы у нас! Хвалю! Всех принимаем в ополчение! Детали мы с губернатором обговорим!» А вам еще раз спасибо и можете снова приниматься за свои дела. Все, мужики, – заорал Иван, – дело сделано, ополчению быть, а теперь валите работать и не мешайте мне с секретарем-батюшкой беседовать. Так бы и сказал. Пожала площадь плечами, и мужики, гордо утирая носы и засучивая рукава, стали рассасываться по улочкам. Грубый ты, Иван, – укоризненно протянул я. «Я разве матом крыл? Подзатыльники направо-налево раздавал», – удивился губернатор. «В чем грубость-то?» «А вот начальству стоишь и перечишь», – ухмыльнулся я. «Слушай, Иван, ополчение – дело хорошее. Только мне совсем не светит, чтобы у нас тут по городу толпы с топорами бегали». «Да с чего это? Не волнуйтесь, Федор Васильевич, порядок знаем». «Ты тогда с Колымдаем поговори, хорошо? Он подскажет». Может, роты из мужиков составит, командиров назначит и все такое. И уж точно, вместе с армией в чистом поле ополчение воевать не будет, понятно? Армия у нас и так большая. Охранную службу в городе будут нести в случае военных действий. Это как Аристофанова полиция? Ну, вроде того. Порядок поддерживать, паники не допускать, на стенах защиту держать. «Да ты меня не терзай, я же говорю, к Колымдаю иди!» «Понял, Федор Васильевич, пойду?» «Чуть позже, я тебе тоже сюрприз приготовил». Иван схватился за сердце, а я по-доброму так улыбнулся. «Нашу ельку в помощь тебе направляю!» «Не надо!» – рухнул на колени губернатор. «Батюшка, не губи! Хочешь, я самолично всю стену дострою за одну ночь, только не надо ельку!» «Ага, страшно?» – заржал я. «Встань, Вань, ты не пугайся. Елька действительно тебе поможет. Помнишь, мы с тобой про бухгалтерию говорили?» «Деньги считать». «Точно. А Елька у нас как раз этому обучается. Вот и будет ей производственная практика по профильной специальности». «Ась, попроще бы, батюшка», – с тоской протянул Иван. «Так я и говорю, Елька у тебя деньгами заведовать будет». «Все, и не спорь, сейчас я ее высвистаю и пойдем к тебе в губернаторскую». Всю дорогу через площадь Елька в своей манере скакала вокруг меня, как зайчик вокруг гигантской морковки. И болтала, болтала, болтала. Но едва мы зашли в дом губернатора, вся прыгучесть и резвость слетели с нее, как тот же зайчик из горы Климанджаро после пинка под зад серым волком. «Очень желательно бухгалтерию обустроить на втором или третьем этаже», – коротко поклонилась она Ивану. «Да хоть оба забирай», – проворчал он, но все же поинтересовался. «А почему?» «Для солидности», – мотнула головой Елька. «Ну и чтобы грабить сложнее было». «Тебе здесь что, дикий запад?» – поразился я. «Кто у нас грабить вздумает?» «Спасибо, отец родной, что местом обеспечил, на службу пристроил». Вдруг в пояс поклонилась мне Елька. «А теперь, батюшка, иди и не мешай нам работать. Канцелярией своей командуй, голуб ты наш сизокрылый». «Видал?» – захохотал я. «А ты, Иван, еще отказывался. Будет тебе через три дня порядок в финансах». «Постараемся быстрее, батюшка-секретарь», – серьезно кивнула Елька. «Ну, господин губернатор, пошли мне место под кабинет и вспомогательные службы выделять». «Петька!» – заорали под окном, когда я еще сонный валялся в постели, читая со смартфона о похождениях космических биолухов. «Петька! Выходи!» «Ну, чего?» – я доплелся до окна и, улегшись голым животом на подоконник, выглянул вниз. «Михалыч, ну чего ты орешь? По булавке вызвать не мог!» «А где она, твоя булавка?» – ехидно хмыкнул дед. Футболки, футболке», — повинился я. «Что случилось?» «Давай рысью на дворцовую площадь. Там змеюки наши что-то интересное притащили». Дед махнул мне рукой и засеменил по стеночке вдоль края обрыва к площади. «Опять работа», — вздохнула Варюша, подавая мне джинсы. «Надо», — пожал я плечами. «А у тебя какие планы на сегодня?» «Мы с Дашкой Тамарку проведать собирались», — она вздохнула. С сыночком ее поиграемся. «Федь, а Федь, а мы что о детках думаем?» «Только самое хорошее», – заверил я. «Дети – наше все». «Я серьезно», – надулась жена. «Серьезно, варюш!» Я обнял ее за плечи. «Я думаю, а почему бы и нет?» «Правда, Федь?» Она прижалась к моей груди и обхватила руками. «Ну и я согласная». «Ну и давай». А что, мы хуже других, что ли? Да, я-то хоть сейчас, — хихикнула Варя, — а вот тебе на службу бежать. Ух ты ж, верно. Ладно, главное, решили. Вот вернусь и за дело примемся. Ага. Принимальщик какой, — потупила глазки она. Только обещаешь. Ах ты, — я грозно нахмурил брови. Ну, я тебя... Варя, вывернувшись из моих объятий, улизнула в другую комнату, показав мне из дверей розовый язычок. «Догони сперва!» «И догоню!» «Ох, блин! Только попозже! Надо идти!» Я не стал петлять по дворцовым коридорам, а, достав из кармана коробочку с шмат разумом, попросил его перекинуть меня прямо на площадь. На площади народу было мало. Наша канцелярия и жмущиеся друг к другу Горыныч с Горыней. «Ну, внучек!» – хлопнул меня по спине дед, едва я подошел к ним. «Готовь на мундире место для еще одного ордена!» «Лучше бы позавтракать!» «Салют, Горыныч! Мамзель Горыня, пламенный привет!» «А че это, Федьке, орден?» – возмущенно пропищала левая голова змея. «Мы пошу, летаю, голодаю, а орден другому отдадут!» «Хочешь, я тебе своих десяток подарю?» – фыркнул я. «А за что орден-то?» «За подвиг!» Средняя голова пыхнула в небо столбом огня и скромно пояснила. «Салют в честь героя!» «Пленного наши военно воздушные силы добыли!» – пояснил Колымдай. «Да вы что? Ну, орлы!» «А где он?» – я зазирался по сторонам. «К Кощеюшке уже потащили!» – хмыкнул дед. «Пока ты дрых в теплой кроватке!» «А чё ж мы здесь? Погнали к царю-батюшке, посмотрим!» Гоблин был зелёный, мелкий и ушастый. Всё, как и говорили. Рост точно определить трудно было. Гоблин сидел, удерживаемый верёвками-щупальцами, в специальном кресле для арестантов. Есть у царя-батюшки такое. Но, думаю, носом он бы мне в пупок тыкался. Хотя там того носа... Небольшая выпуклость на прыщавой морде и две дырки, вот и весь нос. А вот уши были знатные. Большие, похожие на ослиные, только торчали из лысой головы по бокам, параллельно полу. «Красавец, блин!» – я брезгливо поморщился. «Что-нибудь интересное рассказал, Ваше Величество?» «Расскажет!» Царь-батюшка стоял около столика, на котором лежал большой металлический поднос и брал с него по одному всякие очень мерзкие набитые инструменты и любовно их разглядывая, кивал, видимо, вспоминая нечто приятное. «Куда он денется? Хочешь порезвиться?» «Не очень», – я злотнул, взглянув на протянутые мне щипцы, сбивая рвотный позыв. «А можно мне, государь?» Мимо меня протиснулся Аристофан. «Поучусь у мастера, а то только и могу, что ногти кусачками вырывать». «Молодец!» – одобрил царь-батюшка. «Вон фартук накинь, а то кровищей весь перепачкаешься!» Пленный громко икнул. «Государь, а ты зубки ему выбивать будешь?» «И выбивать тоже!» – кивнул Кощей. Но я больше люблю расшатывать щипцами, а потом медленно тащить, чтобы корни заранее не вырвать. Потом с корнями тоже побаловаться можно. «Сурово!» – закивал головой бес. «А можно я тогда деток приведу, а то никак этих паразитов не заставлю зубы чистить регулярно?» «Профилактика кариеса!» – хмыкнул царь-батюшка. «Одобряю. Тут ты прав. С самого детства надо гигиену прибивать. «Я пойду, а?» – я сделал шажок назад к двери. «В сторону, внучек!» – меня отпихнул дед, неся на двух руках жаровню, наполненную раскаленными углями. «Чур пятки я буду подпаливать. Очень уж вражины верещат забавно от ентова». «Так вы спросите!» – заорал Гоблин. «Я все и так расскажу!» «Что, без пыток?» – возмутился Аристофан. «Государь, ты же обещал!» «Видишь!» – Кощей ласково похлопал Гоблина по высине. «Потерпи уж маленько, раз сам царь слово дал. Поиграются ребята немного, тогда и расскажешь!» Но хоть глаз можно раскаленным прутом выжечь!» завопил – завопил Михалыч. «Так нечестно! Я выскользнул за дверь, схватил с подноса, который держал Гюнтер бутылку коньяка и крепко приложился к горлышку. «А я такое через день наблюдаю!» – сочувственно покивал Дворецкий. «Государь как заскучает! Сразу требует принести его любимые кусачки, напильники и пилку по металлу!» Издевательский хохот Гюнтера я дослушивал уже в коридоре. Ну да, я понимаю, что они больше прикалываются, чем на самом деле в маркиза за десадой поиграть хотят, но все равно жутко противно. И просто жутко. Когда через полчаса я приканчивал в канцелярии вторую кружку чая с лимоном, зашел Аристофан и довольно хмыкнул. Все выложил зеленый. Государь сейчас конкретно детали из него вытрясает». Ну и так все ясно. Нарезвился, — отхлебнул я из кружки, — все зубы гоблину вырвал. — Ты что, босс? — поморщился Аристофан. — Терпеть это все не могу. Он вдруг заржал. — А ты что, реально поверил, да? Вот и зеленый в натуре поверил. — Хм, ну и что он говорит? — Подождите. Высунула Маша голову из двери своей комнаты. Я тоже послушать хочу, только волосы досушу. «Бабы!» – прошептал Аристофан, пожимая плечами. «Убью!» – пообещала Маша из-за двери. Ах, и умеет Кащеюшка страху нагнать!» В канцелярию зашел Михалыч. «Я сам чуть пару раз портки не запачкал!» «Талант!» – согласился идущий за ним Колымдай. «Сейчас государь сюда придет!» Совещание провести хочет по итогам полученных данных. Тогда я лучше ничего говорить не буду, босс, мотнул рожками Аристофан. Прибьет же конкретно за то, что поперек царя в лес. Накрывай на стол деда, попросил я. Совещание, так совещание. А знаете, ничего такого особо нового мы и не узнали. Больше царь-батюшка порезвился, что в целом тоже неплохо нам же спокойнее будет. Гоблинов этих много, а точно сколько и сам пленный не знает, но много. Могут вроде наших бесов под землей мгновенно на большие расстояния передвигаться. Нанял и командует гоблинами очень страшный, могучий, черный властелин, которого наш гоблин в глаза не видел, но боится его до дрожи в ушах. Сейчас приказ от нанимателя ⁇ Вредить умеренно ⁇ но быть готовыми к масштабным беспорядкам. Живут гоблины, судя по тыканье пальцем в северную сторону, да-да, на севере, там где-то. Описать места гоблин из-за полного картографического кретинизма не смог, но штаб-квартира гоблинская в замке на острове, пойди найди на каком именно. Воевать не любят, все больше диверсиями и вредительством занимаются, но могут и толпой навалиться, и вполне успешно. Ну, как я и говорил, ничего такого, чтобы мы сами не знали. А нет, вру. Раскололся этот гад зеленый, где держат нашего Иван Палыча. Живой он, не переживайте, живой. Есть какая-то пещера в каких-то горах, но, как я понял, недалеко от нас. Там у гоблинов оперативный штаб, перевалочная база, а заодно и наш шеф-повар под рукой на всякий случай. Вот это да, это ценная информация. «Я тоже пойду Иван Павловича выручать», – категорически заявил я. «Ну что за дела? Чуть что, так меня сразу в сторону. А сами в бой? У меня и колечко суперское есть, кого угодно нафиг спалит, и медальон защитный. Ну возьмите, а? А то я от вас в город уйду, к Ивану. Буду у него секретной канцелярией заведовать. Ну чего вы ружете?» Мне надавали дружеских тычков. А царь-батюшка поклялся на сгущёнке, что выдаст мне на время похода личный чёрный меч. Вот это он зря. Я этот меч и двумя руками не подыму. Вот тут эта гора. Кащей ткнул пальцем в разложенную на столе карту. На северо-запад от нас. И что особо приятно, мелочь эта ушастая, сама себя перехитрила. Это как, Кащеюшка? Дед подлил ему в миску сгущенку и подвинул новую партию оладиков. Оказалось, что эти гоблины, они в горах очень любят находиться, а уж пещеры и им так вообще дом родной. Они легко и через гранит, через мрамор и другие твердые породы проходят, но есть какой-то минерал, я так и не понял, что это именно, наши его передрай камень называют. Так вот, через этот камень им ходу нет. А в той горе, которую они себе под временную базу оборудовали, этого передрай камня хоть завались. И им приходится выныривать из-под земли не сразу где-нибудь в пещере, а около нее. А потом уже пешочком, как все порядочные люди, заходить вглубь. «Вот тут-то мы их и прищучим!» Со скрипом потер ладонью о ладонь царь-батюшка. «Скатерть не спали!» Кинулся Михалыч гасить ручником посыпавшиеся из ладони искры. «За устроим!» «Точно!» «А как мы вызнаем, когда они снова вынырнут?» «А нам оно и не надо!» Хмыкнул Кощей. «Мы просто их там подождем. Наготове!» Календай, Аристофан! Сегодня же туда отправляйтесь, местность разведайте! Ну и вообще!» «Только глядите, чтобы вас ни одна зараза не приметила!» «Сделаем, государь!» – кивнул Колымдай. «Без базара!» – подтвердил Аристофан. Обернулись наши разведчики быстро. Я только отодвинул миску, в которой пять минут назад плескалась уха, и только потянулся за тарелкой с макаронами и котлетами, как ворвавшиеся в канцелярию Аристофан с Калымдаем, тут же стянули и котлеты, и макароны, Еще и бутерброды увели. Но я почти и не обиделся. Голодные же, прямо с боевого задания. «Паразиты! Ну, что вы делаете? Эх!» «Ну, что там с этой пещерой? Рассказывайте!» «Там чавк! А реально все ништяк, босс!» Давясь котлетой, проговорил Аристофан. Денушка, а можно мне чайку под бутерброды?» «Весьма удобная. И мне чай, пожалуйста!» Кивнул Михалычу Колымдай. Удобное место говорю. Бутербродик! протянул я, провожая печальным взглядом последний кусок ветчины. А царю батюшки доложили. Царь, батюшка! сказал Кощей, ногой распахивая дверь. И сам всегда обо всем в курсе. Бутерброд, хотите, Ваше Величество! Вежливо приподнял я зад Славки и тут же рухнул обратно. А нету! Выжрали, как махайроды неадертальцев. «Босс реально заговариваться начал», – прочавкал Аристофан. «Это от хронического недоедания», – пояснил я слабым голосом, прикидывая, куда бы удобнее рухнуть в голодном обмороке. «Михалыч, да дай ты ему пожрать!» – не выдержал царь-батюшка. «Так и будет ныть всю дорогу!» Я оживился, решил пока в обморок не падать и закивал. А Михалыч ринулся в свою комнату за припасами. «И я с вами пойду!» – заорала княжна Дашка, врываясь в канцелярию. «Дайте мне саблю в острую, Всех за Ванечку моего порублю!» «У-у-у-у!» – взвыл царь-батюшка. «Мне еще бабского воинства не хватало тут!» «А что такое, монсеньор?» – выглянула из своей комнаты Маша. «А, Дарья!» «Минуточку, мансеньор!» Маша ухватила Дашку и уволокла ее в коридор. «Быстро собираемся!» – скомандовал царь-батюшка. «И вперед! А то набегут сейчас помощнички да советчики!» На Дворцовой площади сегодня было на удивление свежо. Меня даже знобило немного. «Нет, не заболел и не со страху. Просто и правда свежо!» Ну и нервы, и общее истощение организма. Три спецроты Колымдая, Аристофан со своими бесами, я и Михалыч, сгрудились вокруг царя батюшки. Потянет твой шмат разум всю эту орду? Спросил Кощей. В два захода, царь-батюшка, прохрипела шкатулка. Оно ну, как бы самогончику плеснуть. Я сейчас тебя самого по площади расплескаю, пообещал Кощей. Можно и в один заход, согласился шмат разум. Заради царя, как не растараться, вернемся на Лью, шепнул я в шкатулку, и та легонько дернулась в руках, одобряя заслуженное поощрение ценных работников. Все в сборе! Кощей приподнялся на цыпочках, оглядываясь по сторонам. А Марселина где? «Вон летит!» – махнул Михалыч топориком в сторону замка. «Ладушки!» – кивнул царь-батюшка. «Как раз наши змеи к пещере доберутся, а тут и мы подоспеем!» «Пленных брать будем, государь?» – хищно прищурился Аристофан. «Только, ежели вожак или генерал какой попадется!» – кивнул Кощей. «От рядовых нам проку нет!» «Барселина, ну ты скоро?» «Уже здесь, монсеньор», – зависла над нами на своих кожаных крыльях вампирша. «Пока княжну успокоила. Вот почему, монсеньор, чем придворные благороднее и личинам выше, тем и проблем больше. Ваш Теодор, например, вчера утром...» «Хватит», – прервал ябеду царь-батюшка, – «потом кровь из нас пить будешь, а сейчас пора». «Командуй, секретарь! Поехали!» Мы укрылись за здоровенным камнем или маленькой скалой, кому как удобнее будет. Я выглядывал с одной стороны, Михалыч с другой, а царь-батюшка никуда не выглядывал, а просто сидел, прислонившись спиной к камню и что-то шептал себе под нос, загибая для верности пальцы. Таблицу умножения наверняка вспоминает для успокоения нервов перед боем. Прямо перед нами, метрах в 50, раскинулась каменная площадка, довольно-таки большая, а сразу за ней вход в пещеру. Небольшая такая дыра в горе, метра 3 в ширину и 5 в высоту, но знаете, такого арочного типа с закруглением сверху, да еще украшена по бокам и вверху какой-то симпатичной вязью. А еще выше, тоже явно неприродного происхождения, ровная такая площадка над входом. Ну, как балкон без ограды, что ли. И все. С боков и выше грубая скала. То есть сама гора. Это кто же так намаялся вход прорубая и красоты наводя? Деда, Ау! Ась! Михалыч оторвался от созерцания. Да кто их? Валховые древние начудили, или какие другие чудики? Нам не все равно внучек. Ну, интересно все же. Главное, полезно. И очень для наших целей подходит, протянул царь-батюшка, перестав загибать пальцы. Видишь, Федька, плиту эту перед входом в здоровую. Ну, гну, твою ж дивизию, Федька, когда ты с царем по этикету научишься разговаривать. Я перевернулся на живот и распластался перед кощеем. так царь-батюшка, император? Да тьфу на тебя! Я могу еще что-нибудь восторженное, торжественное проорать, только, боюсь, демаскирую нас. Федька, Михалыч шлепнул меня ладонью по заднице, нашел время изгаляться. Царь-батюшка тебе не учу сказать хочет, что каменюка та плоская, она почти вся из передрай камня. Понял? Ну, гоблины вынырнут в стороне от нее, а потом уже по ней в пещеру попрут. «Именно!» – кивнул Кощей. «Тут-то мы их и того!» «Колымдая с Аристофаном натравим!» – понятливо кивнул я. «А классно они замаскировались, да?» «На самом деле классно. Вообще никого не видно и не слышно рядом. Бесам тем не привыкать, а вот Колымдай молодец, вон как своих ребят выдрессировал». «Нет!» – хмыкнул царь-батюшка. «Змеев на гоблинов спустим!» «О!» А где Горыныч с подругой? И, кстати, Машу я тоже что-то не вижу. «Летит Горыныч», — прищурился в небеса Кощей, — «сейчас будет». А Марселина облачком в пещеру на разведку просочилась. «Ты, секретарь, об колено тебя да поперек. Все же постарайся внимательнее быть. При тебе же все обсуждали, а ты забил рот пирожками». И только хрюкал счастливо, ничего на свете не видя. «Они знаете, какие вкусные были!» – возмутился я. «Вот вы овсянкой весь вкус себе испортили, а хоть разочек попробовали бы дедовых пирож...» «Летят!» – перебил мою гневную тираду дед. «Вот они, чешуйчатые наши!» «Драконы зависли прямо над нами, осыпав нас, как градом, мелкими камешками» поднятыми в воздух могучими взмахами сразу двух пар крыльев. Я не успел ни выматериться, ни кулаком им погрозить, как Кощей уже вскочил и ткнул рукой в сторону пещеры. «Туда! Наверху пристраивайтесь по обеим сторонам!» Драконы скользнули на этот выступ балкончик и замерли там, сложив крылья. Царь-батюшка выскочил из-за скалы и, вытянув в их стороны руки, зажмурил глаза и что-то забормотал себе под нос, и вдруг оба змея покрылись дымкой и просто растворились в воздухе. «Ух ты!» – завопил я, «класс маскировочка! А как это вы так, а, ваше величество?» «Тебе колдунскую формулу записать?» Царь-батюшка снова спрятался за скалой. «Цыц, Федька! Сидим тихо, ждем!» «Картишки?» – Михалыч выудил из кошеля потрепанную колоду. «А вот дурака?» «И без карт дураков хватает», — проворчал Кощей. «А что сразу я? Что вы все на меня царским глазиком так косите?» «Опять месье Теодор на казнь нарывается?» Вздохнуло у нас над головой облачко, и тут же вампирша приняла свой обычный вид и опустилась рядом. «Как вы его только терпите, монсеньор?» «Что?» — не обращая внимания на подначки, спросил Кощей. Палыч, там? Там! кивнула Маша. Проход с полста метров, потом небольшой зал, мусором заваленный. Снова коридор, а за ним большая пещера. Там под потолком клетка, а в ней Иван Палыч и сидит. Ругается громко, по-французски. Непатриотично! почесал я, озабоченно нос, будем дальше работать с ним. Монсеньор! вдруг сказала Маша, к чему-то прислушиваясь. Идут! Довольно кивнул Кощей. Заткнулись все, ждем. Я высунул голову из-за камня и нетерпеливо поерзал. Ничего не видно. Я обиженно оглянулся на соратников, опять что ли прикалываются. Но вид у них был серьезный, сосредоточенный. И снова перевел взгляд на пещеру. Опаньки, ага, есть. Прямо из-под земли вдруг стали выпрыгивать эти мелкие ушастые, партиями штук по десять и сразу отходили вперед, на камень перед входом, уступая место следующим подземным вояжерам. Очень быстро перед нами скопилась визжащая шумная толпа гоблинов, общим числом под сотню. «Стой!» – зашептал вдруг дед. «Вертай все взад, Кащеюшка! Отменяй операцию!» «Ты чего, Михалыч?» – удивленно посмотрел на него царь-батюшка. «Смотри, смотри, мешки у них за плечами. Там же золотишко, наверное, камешки. А как поплавит все это, Горыныч?» «Ну, Михалыч, вот ты жмот!» Только и вздохнул Кощей, а потом вдруг выскочил из-за скалы, выпрямился во весь рост и заорал. «Давай, Горыныч!» Гоблины обернулись на его голос и... И все. Сверху, сразу с двух сторон, по ним ударили шесть огненных столбов, и плазма вихрем заплясала по плоской поверхности камня, гудя и расплескивая пламя во все стороны. «Жги, Горыныч!» – в восторге заорал я, выскакивая к царю батюшке. «Класс, да, Ваше Величество? Давай, давай, давай!» «О, все что ли?» Драконы перестали пулять, и весь камень перед входом был покрыт черной жирной золой, а гоблинов не было. Откормились змеюки на казенных харчах. Михалыч стал рядом. Такую бы селищу, да, в мирных целях. Хотя и так хорошо. Пошли, Кащеюшка. Царь-батюшка кивнул, свернул из пальцев правой руки какую-то немыслимую фигуру, сунул ее в рот и так свистнул, что я даже присел от неожиданности. Вот же! Я потряс головой, пытаясь понять, на совсем я оглох или на время. Пошли! Хлопнул меня по спине дед. «Ага, не оглох, а вот бить-то зачем, раз не глухой?» Со всех сторон к входу уже мчались наши бойцы, и я, напоследок поковыряв пальцем в ухе и неодобрительно поглядев на царя-батюшку, тоже кинулся вниз, на ходу активируя защитный медальон и переводя колечко в положение максимальной мощности.